Глава третья. Встреча в лесу. Тишина закладывала уши, погода безветренная, ни листочка не шелохнётся. Только ленивое кукование кукушки, до да шорох мелких птиц в ветвях и зверьков в траве. Лес я знала хорошо, да и заблудиться, идя по протоптанной тропинке, невозможно. Или возможно, но людям с запредельным уровнем тупости – По моему скромному мнению, я к ним не относилась. Ручей находился достаточно далеко. Странное место для свидания. С головой у этого психа явно не в порядке. Нужно быть на настороже. Блин, зря я согласилась. Парень ждет девушку в лесу. Что может пойти не так? Сейчас будет ему сюрприз, конечно. Но надеюсь, это не станет самым тупым решением в моей жизни. Я даже не спросила, если он из Англии, вдруг по-русски не говорит. Чистокровный англичанин, ягодки-малинки и тащился в нашу глушь. Он точно псих, возможно, безнадежно влюбленный. Меня прошибло понимание. А если и правда на английском? Я особым познанием его похвастаться не могу. Ладно, тогда просто швырну малину в рожу и свалю». Поняла, что я на месте еще до того, как увидела ручей. В лицо повеяло влажностью, мокрой травой и чем-то вроде смолы. Переступив через валяющиеся ветки, я вышла к воде. Там и правда бродил парень и... Ого-го, какой! Если она от такого отказывается, то я не знаю, кто может быть лучше. Высоченный, метра два точно есть, белоснежная рубашка, заправленная за кожаный пояс черных брюк. Сидит в облипку, подчеркивая широченные плечи и узкую талию. Под закатанными рукавами перекатываются твердые бугры мышц. На запясть металлический браслет часов с широким квадратным циферблатом. «Фига себе, даже туфли напялил!» «Сразу видно англичанин!» «У нас бы до такого не додумались!» Услышав шаги, он поднял темноволосую голову со спортивной стрижкой. Золотисто-карие глаза сверкнули в полутьме чаще так, что спина невольно покрылась мурашками. «Блин, а ведь он меня переломить одним мизинцем может! Как-то я погорячилась с оценкой своих возможностей, но отступать уже поздно!» «Хм!» Громко прокашлялась я и, сурово сдвинув брови, Мол, я тут не шутки шутить пришла. Как можно четче произнесла. «My name is Alina. Hello. Он моргнул, а потом медленно наклонил голову к плечу. В глазах блеснул странный огонек. «I hope that is not all you know English. О, блин!» Я закатила глаза еще и на английском. «И как с ним договориться?» «Наверное, начнем с еды». «Может, поезд подобреет?» «This is тебе», – я протянула ведёрко. «Малина», – я показала жестами. «Есть!» Андестенд, Уголок его губ дрогнул. «Блин, если улыбнётся, вылетый принц. Без коня только. Но на коней мы в деревне насмотрелись. А вот принцы – звери редкие. Ну, Алинка, ты переборчивая. Если такой не угодил. А можно себе забрать?» Я, конечно, совсем не для свидания наряжена, но вдруг на малину поведется. «Разберрис?» «А тынк из Креатив?» Он подошел. Огромная ручища легла поверх моей руки и... Как там говорят? Искра, буря, ух! Um, yes. Ес! Ес, овкос!» Пролепетала я. Но тут же тряхнула головой, напоминая себе, что это двинутый ухажер подруги. Alina, Alina, don't love you. Understand? She love am другого. Go home. I don't understand you. Он здвинул брови. You, Alina, I am I wrong? Да-да, в смысле yes. Я закатила глаза. Дурацкий английский. I am tu, Но я другая, Alina. Блин, он что, не помнит, по кому сохнет? Совсем ку-ку. «I am Алина Ковалева», – ткнула я себе пальцем в грудь. «Френд Алина Белоклыкова». «Короче, she don't go к тебе. She have boyfriend. Плис, отвали от нее, окей?» okay? Казалось, что нахмуриться сильнее не получится, но принц преуспел. Я буквально видела, как мысли проносятся перед его глазами. Заметил подвеску Тифани, висящую поверх моей футболки. И в его симпатичной, но все же психованной голове случился сбой. «Блин, реально странный. Это реакция на то, что любимая с другим?» «Ты только в уморок не хлопнись, лады!» Он отступил на шаг, а потом запнулся о ветку и начал падать. «Прямо в мокрые камни!» «Осторожно!» Я инстинктивно дернулась, бросив федерка и схватила его за руку, пытаясь удержать. Само собой о том, что при настолько разных габаритах это невозможно, в тот момент мысли не было. Как результат, принц из Англии не только шлепнулся спиной и оказался придавлен моей не столь важной персоной, а в довершении идиотизма ситуации мои губы покоились на его шее. «Ох!» как от него пахнет. Оттенки цитруса, мяты и чего-то древесного. Я не сдержалась и сделала глубокий вдох. Вспомнилась реклама, как парню стоило нанести на себя определенный дезодорант, и на него начинали вешаться девушки всего города. Теперь этот ролик казался очень правдоподобным. «Ой!» – я приподнялась на локте. «Айм сори! Что ж ты так?» «Би керфул», он не отвечал, таращился на меня, будто понял суть теории относительности и, кажется, не дышал. «О, только не говори, что с той стороны в тебя что-то воткнулось. Отогнать парня от подруги – одно, но убить его – другое». Шутка про труп перестала быть смешной. Я вскочила и взяла его за руку. Йокей, okay? Врача вызвать?» Радовало, что никакого штыря из груди я ее не видела. Но по расширившимся зрачкам можно предположить, что он приложился головой. «Алина!» Еще никто не произносил моё имя таким бархатистым медовым голосом. «Моё ли?» Хотела попросить отстать от подруги, даже рот раскрыла. В глазах резко потемнело. Мне показалось, что я куда-то падаю» но определить вверх, вниз, вперед или назад не получалось. Сквозь черноту неожиданно и резко вспыхнул красный свет. Одновременно с этим моя спина ударилась обо что-то твердое. Когда это я падала? Попыталась подняться, ориентируясь на красный свет, но именно в этот момент он погас. Голова кружилась от окутавшей меня тьмы и внезапно накатившей слабости. «Эй!» – позвала я не пойми кого. «Эй! Есть тут кто?» Чернота наполнилась звуками, как только в воздухе завибрировал мой голос. Сперва они были где-то далеко, как если бы я вышла на крыльцо дома ночью и прислушалась к зверю в лесу но с каждым ударом сердца ночные твари приближались. «Так, ясно-понятно, пора прекращать смотреть ужастики». Сердце тревожно забилось. «Твою ж, что происходит?» Мне, наконец, удалось подняться, но куда идти я понятия не имела. «Эй! Эй, англичанин! Марк!» – позвала я того, кто точно должен находиться рядом. «Ты где?» «Where are you?» «Марк!» Вместо ответа по глазам резанула новая красная вспышка, а после тусклое лиловое свечение ударилось под земли, и я смогла оглядеться. Дымка прятала мои щиколотки и переваливалась вокруг туманными волнами. Страшные звуки, рычание, визги совсем рядом давили на затылок. Я растерянно крутила головой, не понимая, где опасность, а потом увидела глаза. Множество глаз, и человеческих среди них точно не было. Понемногу среди очертаний прорисовывались звери, но чудовищно больших размеров. Все смотрели на меня и скалились. Некоторые висели на деревьях, будто под куполом какого-то цирка ужасов, а я на арене. Охренеть! «Разорвут! Точно разорвут! Даже бежать бессмысленно!» Ноги тряслись, а дыхание сбилось. Но первым на меня спикировала гигантская птица. Один взмах крыла, который накрывал тенью всю поляну. Я с криком шарахнулась, нога зацепилась за какую-то корягу, и я шлепнулась назад. Птица плюхнулась в траву и расправила рваные крылья. Щелкнув клювом, она противно закликотала и вытянула ко мне длинную голую шею с остатками оперения. «В темноте не разглядеть, что это за монстр. Не удивлюсь, если вообще дракон». «Сожрать меня хочешь? На, подавись!» Я схватила первое, что под руку подвернулось. Это оказался увесистый булыжник и швырнула во врага. Целилась в голову, но попала в крыло тоже неплохо». Птица качнулась и издала пронзительный виск, после чего уставилась на меня красноватым глазом и резко бросилась в атаку. «О, блин, меня к такому не готовили. Максимум в защите от собак. Раза в три мельче. Я попыталась отползти, но явно слишком медленно. Она точно мне сейчас клювом башку проломит. Силы, будь здоров». Внезапно в воздухе что-то глухо хлопнуло, и между мной и птицей появился здоровенный волк, перегородив дорогу, чёрный и очень красивый. Согнув передние лапы, как перед прыжком, он глухо зарычал. Этого негромкого, но угрожающего звука хватило, чтобы птица затормозила и трусливо попятилась. Волк поднял голову. Под его взглядом гасли огоньки звериных глаз. Желающие полакомиться моей пропитанной малиной тушкой отступали. Наконец он обернулся ко мне, и в темноте сверкнули золотисто-карие глаза. Голова снова закружилась, утекающее сознание разглядело черты лица английского принца, который склонился надо мной. «Марк, ты волк, что ли?» Пробормотала я и отключилась».